Особой надежды царевич возлагал на духовенство, ущемленное царем изъятием из монастырских и епархиальных вотчин части доходов в пользу государства и возложением на монастыри обязанности содержать школы и инвалидов войны. Среди духовных иерархов наибольшим доверием царевича пользовались митрополит Рязанский Стефан Еворский, являвшийся место блюстителем патриаршего престола и митрополит Киевский. Рязанского митрополита Пётр решил не трогать, а Киевского велел привлечь к следствию. С доставкой митрополита Писареву довелось испытать немало трудностей. 4 июня он доносил Ушакову, что прибыл в Киев, изъял письма в доме митрополита и отправил их сержантом Булгаковым. «Понеже он и митрополит лежит болен уже, и до приезда моего за многое время ноги весьма опухли и ступать невозможно». Служака Писарев оказался в затруднении. Не знал, как ему избежать царского гнева за невыполнение указа. На всякий случай подготовил почву для своей реабилитации. И за тою его болезнью мне ускорить стало невозможно. Токма как возможно хотя с великою нуждою его повезу. И ежели в пути умедлю или за тою его болезнью вести его будет невозможно, чтоб мне от его величества не принять гнева. 5 июня Писарев решил отправиться в путь с 70 митрополитом, хотя тот и находился в немалой слабости. Выезжая из Киева, Писарев прихватил с собой и архимандрита. Путевые неудобства ухудшили состояние митрополита, и Писарев, прибыв нежен, велел лекарю освидетельствовать его состояние. При осмотре лекарь обнаружил слабость желудка, опухоль на левой ноге без температуры и помешание в пульсе. Скорняков спрашивал у Ушакова позволения оставить митрополита на время в Нежине, а самому вести архимандрита в Петербург. Не дождавшись ответа, он решил продолжить путь и все же доставил немощного старца в Москву, где его осмотрели медицинские светила того времени – Бедлоо и Тейлц. Оба доктора пришли к заключению, что больному надлежит дать покой хотя бы дня на три-четыре. Если ему станет полегче, рассуждал Писарев, то он, по рекомендации докторов, потихоньку его повезет. Выехал Писарев из Москвы 27 июня, а на следующий день митрополит скончался. Через неделю после его кончины Писарев получил ответ на свое донесение из Нежина. Везти для болезни его митрополита ночью скорая и нигде в пути не стоять. Эпизод этот свидетельствует о свирепых нравах того времени, в особенности, если за дело бралась канцелярия тайных разыскных дел. О смерти митрополита Толстой и Писарев донесли Петру 6 июля 1718 года. Последовала резолюция. «Письма ваши я получил, и что киевского архиерея не стало, известны». Архимандрита Печерского и Оанникия Синютовича по получении сего изволь освободить и отпустить его по-прежнему в Киев для того, что по розыску на них ничего не явилось. Но вернемся к судьбе царевича Алексея Петровича. Его участь оказалась не менее трагической, чем участь ни в чем не повинного киевского митрополита. Очевидно, царь отдавал себе отчет в том, что преступления сына караются смертью и что его судьба в конечном счете зависит от него, абсолютного монарха. Однако он не пожелал возложить бремя ответственности на себя и предпочел разделить его широким кругом лиц – сенаторами которых обязал выступать в роли следователей, и судом в составе небывалого числа его членов, включая духовных лиц. Этими мерами Петр, помимо прочего, стремился придать делу царевича гласность. «Тайная канцелярия вполне оправдывала свое название». Все, что творилось в ее застенках, относилось к величайшей государственной тайне, и деятельность этого мрачного учреждения отнюдь не вызывала симпатий подданных. Но, наоборот, безотчетный страх. Петр, начиная с публичной церемонии встречи с сыном и кончая судом над ним, решил придать процессу внешний вид открытости, гласности, пусть все убедятся, как внутри страны, так и за ее пределами, что сын государственный преступник, и его судьбу решает не он отец, а авторитетное государственные учреждения Но напомним, что за публичностью и гласностью в те времена скрывалась воля монарха, В самом деле попробуй выступить в защиту того, кто вызвал гнев самодержца. Тут же сам окажешься в застенках тайной канцелярии. Но все же что двигало Петром? Почему он решился передать судьбу сына в руки духовных иерархов и светских чинов? Два обстоятельства, как свидетельствовал сам царь, побудили его передать дело царевича на рассмотрение вернолюбезным господам министрам, сенату и стану воинскому и гражданскому. Одно из них – опасение, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в них» главное же, по-видимому, причина состояла в стремлении царя освободить свою совесть от данной ранней клятвы. Ибо следствие по делу царевича вступало вопиющее опиющее противоречие с трижды высказанным Петром обещанием цесарю и царевичу письменно и царевичу Толстым устно простить сына. Однако, когда Толстой выманил царевича из Неаполя, И тут оказался в руках отца, обещание было грубо нарушено вопросными пунктами царя и его предупреждением, что если царевич в своих ответах что-либо скроет, то пардон не в пардон, то есть прощение утрачивает силу. Бесспорно побег сына наносил колоссальный ущерб отцу, подрывал его престиж монарха, пытавшегося превратить варварскую Россию в цивилизованную страну. Облик царя-героя, победитель шведов под Полтавой, строитель основанного на законах регулярного государства, уступал место облику царя-деспота, от произвола которого бежал собственный сын. Гнев царя на предательство сына не затухал, а лишь усиливался, ибо, как выяснялось по ходу следствия, царевич в своих поступках руководствовался злобой и ненавистью к отцу и его деяниям. Ситуация усугублялась тем, что об обещании царевичу прекрасно знали в Европе. Петру надлежало убедить общественное мнение европейских стран, иностранные дворы в том, что он царь, хотя и располагает правом решить судьбу любого подданного, но не желает воспользоваться этим правом, а стоит в стороне от трагических событий, и судьбу сына решает не он, а представительный суд. Механизм его был запущен 13 июня 1718 года, когда царь отправил два письма. Одно духовным иерархам, другое – светским чинам, сенаторам, министрам, генералитету. Оба послания одинакового содержания. «Понеже вы ныне уже довольно слышали о малослыханном в свете преступлении сына моего против нас, яко отца и государя своего», – писал Петр. «И хотя я довольно власти над онным по божественным и гражданским правам имею, а особливо по правам российским, которые суд между отца и детей и у партикулярных людей весьма отмещут. Учинить за преступление по воле моей без совету других, однако ж боюсь Бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Что я склятваю суда Божия, Письменно обещал оному, своему сыну, прощение, и потом словесно подтвердил, ежели истину скажет. Но хотя он сие и нарушил утайкую наиважнейших дел, а особливо замыслу своего бунтовного против нас, як у родителя и государя своего, однако ж, дабы не погрешить в том, того ради прошу вас, дабы истинную, Сие дело вершили, чему достойно, не флотируя или не похлебуя, мне и не опасаясь того, что ежели сие дело легкого наказания достойно, «И когда вы так учините осуждением, что мне противно было, в чем вам клянусь самим Богом и судом его, что в том отнюдь не опасайтесь, так и, и не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на моего, яко государя вашего сына, но, несмотря на лицо, «Сделайте правду и не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания, и Отечество наше безбедно». В этом обращении к будущим судьям все правильно, за исключением двух моментов. Первый из них мы коснемся сейчас, а о втором поговорим позже.